Глава 66. Знаете толк в развлечениях? С этой мыслью Ван Буалэ сделал глубокий вдох. Он использовал всё, что у него было в последней резне, поэтому ему удалось немного выправить проигрышную ситуацию и заметно поднять свои шансы. При виде улетающего москита, не зная при этом о судьбе старика, который сейчас вполне мог уже идти по его следу, у Ван Буалэ не осталось времени на планирование. Особенно с учетом того, что москит пролетел прямо над ним. «Убить!» — принял решение Ван Буэлэ. Его взгляд стал холоднее льда, а растаявшие во рту пилюли наполнили его теплом и силой. Сорвавшись с места, он на предельной скорости помчался на семерых убийц, которые сразу бы заметили его, если бы их не отвлек пролетавший москит. Ван Буэлэ воспользовался этим, чтобы сократить дистанцию. «Ван Буэлэ!» Когда они наконец заметили его, он уже находился в радиусе 30 метров от них, Вспыхнув силой культивации и ступени укрепления пульса, он на ходу вытащил мегафон. Он набрал в лёгкий воздух и издал самый громкий за всю свою жизнь крик. Мегафон не выдержал такого оглушительного рёва и разбился, однако из него ударила невероятная по своей силе звуковая волна. Порождённый ей чудовищный ураган был увиден невооружённым глазом. Семеро мужчин были готовы к бою, но не к чему-то такому, поэтому никто не успел защититься. Пока у них звенело в ушах и они пытались прийти в себя, Ван Буэлэ пересекал разделявшее их расстояние. Вот только звуковая волна дезориентировала не всех убийц. Трое заранее вытащили свои дхармические артефакты исты или в оборонительной позиции. У них тоже зазвенело в голове, но не так, как у остальных. Эта троица с криками пошла в атаку на Ван Буэлэ, двое из них находились на пике укрепления пульса, именно их Ван Буэлэ боялся больше всего. В прошлом он попытался отступить и как-то обойти их. Сейчас его глаза излучали свирепость. Он не только не отступил, наоборот, побежал ещё быстрее. За мгновение до столкновения он резко взмахнул рукой и утробно прорычал. «Схватите их!» Из бездонного браслета появились семь верёвок и столько же автоматонов. Его последняя надежда. Помимо мужчин и женщин были даже звери-автоматоны. Следуя приказу хозяина... Они набросились на двух экспертов пика укрепления пульса. Те поменялись в лице и попытались защититься, но автоматонов было слишком много, к тому же они были очень крепкими. Вдобавок они пытались связать их верёвками, с чем им было тяжело справиться. Один из них отступил ещё с подлески, за ним вели преследование четыре верёвки и пять автоматонов. Его товарищ не успел уклониться, верёвки связали его ноги. Стоило ему упасть, как на него навалилось два автоматона и прижали к земле, Пытаясь вырваться, он поменялся в лице. Звуковая волна, потом атака автоматонов. Всё произошло слишком быстро. Ван Буэлэ хотел воспользоваться шансом, чтобы расправиться с ним, но при виде странного блеска в глазах убийцы и едва заметного движения руки, словно тот сжимал что-то в кулаке, резко передумал. Вместо него Ван Буэлэ налетел на третьего убийцу. Изо рта мужчины в чёрном брызнула кровь, Когда он бросился бежать, Ван Буэлэ послал вслед за ним 10 летающих мечей, которые были заметно острее тех, что он использовал в прошлом. Беглец попытался защититься от хромическим артефактом, безуспешно. Мечи прошили его насквозь. Тяжело дыша, Ван Буэлэ повернулся к четырём другим убийцам. Несмотря на дезориентацию после звуковой атаки, побледневшие мужчины бросились бежать, чтобы перегруппироваться и в подходящий момент перейти в контратаку. Ван Булэ бросил в них семь крохотных печатей. В непосредственной близости от своих жертв они взорвались. Один из убийц не успел увернуться, печать угодила ему в голову. После взрыва на земле осталось лежать тело. «Небеса! Откуда у него столько отхромических артефактов? Даже для факультета отхромического оружия это уже перебор!» Трое оставшихся мужчин задрожали. Тхармические артефакты Ван Буэлэ обладали такой ударной силой благодаря высококачественным камням, служившими ядрами для духовных заготовок. Сила их самоуничтожения оказалась неожиданно мощной, поэтому даже без прямого попадания все трое всё равно закашлялись кровью. Ван Буэлэ бросился вслед за беглецами, пурпурный розчерк и из шеи одного брызнула кровь, другой получил ногой в пах, ещё не успел стихнуть его вопль, как Ван Бола сломал кисть последнему, а потом ударил перепуганного мужчину в лоб. Судорожный ловертом в воздух он посмотрел на пойманного эксперта на пике укрепления пульса. Из семерых противников он убил пятерых. Он увидел, как один из экспертов сумел вырваться и подняться с земли, пусть и с большим трудом. Всё потому, что его связывало слишком мало верёвок и всего два автоматона. В его взгляде читались потрясения и облегчения. Он раскрыл ладони и отбросил в сторону необычного вида пилюлю. «Ван Буле, ты умён?» «Но упустил единственный шанс убить меня!» Глаза Ван Буэлэ блеснули. Действительно, он планировал избавиться от него в первую очередь, но тот что-то держал в руке. Это вполне мог быть блеф, но Ван Буэлэ не хотел рисковать и терять на ловушку время. Ведь за это время четверо других убийц могли прийти в себе и лишить его преимущества. И Вот почему он решил сперва убить этих пятерых. Даже если он прочёл ситуацию неверно, у него всё ещё сохранялся шанс на победу. «Ещё не поздно убить тебя сейчас!» Холодно бросил Ван Буэлэ. Он побежал на эксперта на пике укрепления пульса, завязалась схватка, за 10 вдохов они больше дюжины раз скрестили клинки. Его противник не только обладал культивацией пика укрепления пульса, но и сражался с хромическим артефактом в виде сабли. После каждого взмаха его оружие, излучая духовную энергию, сталкивалось с пурпурным мечом Ван Буэлэ. Когда мужчина привык к ритму Ван Буэлэ, Тот внезапно использовал поглощающее семечко. Из тела ударила мощная сила притяжения. Убийца оказался весьма коварным противником. Он лишь делал вид, что вошёл в ритм. На самом деле он не ослаблил обдительности в ожидании очередного коварного приёма Ван Буэлэ. Тем не менее, мастерство Ван Буэлэ стало для него настоящим сюрпризом. В этом плане он уже вышел за пределы стадии древних боевых искусств. Всё-таки в этой схватке все, кто на себя почувствовал эффект поглощающего семечка были мертвы. Убийца даже не успел использовать тактику, заготовленную на случай неожиданности. Некая сила внезапно рванула его вперёд, он не успел даже вскрикнуть «Пурпурный меч Ван Буэлэ вошёл прямо в горло!». Глядя Ван Буэлэ в глаза, убийца вцепился в его одежду, пока жизнь не оставила его и он не упал на землю. Ван Буэлэ слегка наклонился и уперся руками в колени, чтобы перевести дух. Только он вытащил меч из поверженного противника, как за спиной послышались шаги. Он обернулся. Из темноты леса вышел старик в чёрном. Его глаза были налиты кровью. Остановившись в тридцати метрах от Ван Боулэ, он взглянул на лежащее неподалёку тело. «Если б я знал, что так всё обернётся, то никогда бы не взялся за эту работу!» Мрачно прошипел он. «Слишком поздно! Сейчас я могу только убить тебя!» Старик поднял руку в перчатке и сжал пальцы в кулак. В этот самый миг вокруг него занялся ураган невероятной силы, который буквально сочился жаждой убийства. Тем временем в подлеске неподалёку другой эксперт на пике укрепления пульса в страхе вглядывался в темноту. Вокруг него валялись разорванные верёвки, а на нём висели пять автоматонов, три крупных и свирепых, а также две служанки. Все пятеро держали его с ничего не выражающими лицами. Похоже, они не собирались отпускать его, пока не получат новый приказ, но не это так его напугало. Впереди клокотал чёрный туман, в котором проглядывался кто-то похожий на обезьяну. Вот только это был костлявый молодой человек с упирающей затылочной костью и удлинённой челюстью, как у примата. При взгляде на него создавалось впечатление, что он любил убежать слабых, но всегда боялся и сторонился сильных. Паря в воздухе, он подогнул ноги и приложил палец к губам. ш, -ш — покосившись на автоматонов, сказал он мужчине в чёрном. «Не мешай им двоим драться!» «А вы, ребята, довольно интересные. Люди этого мира знают толк в развлечениях. Неплохие игрушки. Да расслабься ты. Мой хозяин, роковая звезда, не разрешает мне убивать людей. Я пришёл помочь тебе». В глазах говорившего что-то промелькнуло, стоило ему коснуться автоматонов, как они внезапно задрожали. Похоже, что-то в них изменилось.